я вместо того, чтобы опровергать обвинения, иду ему навстречу и только усиливаю его своим ироническим насмешливым признанием. Если не я попросту отмалчиваюсь, как на нечто недостойное ответа. Но те, кто расценивает такое поведение как высшую степень самоуверенности, возмущаются им не меньше, чем те, Кто видел в нём признание моей слабости и невозможности защищать безнатёжное дело? Таковы прежде всего сильные мира сего, считающие неподчинение себе высшим преступлением и беспощадные ко всякому, кто, сознавая свою правоту, не намерен смиренно и покорно молить о прощении. Я нередко натыкался на эту стену. Из-за того, что мне в таких случаях выпадало, чистолюбец повесился бы, равно как и в стяжатель. Но я меньше всего жажду обогащения. Пусть я располагаю тем, чем располагаю сейчас и даже меньшим. Лишь бы я мог прожить в свое удовольствие тот срок, что мне осталось прожить, если... боги захотят подарить мне этой с ручкой. Но однако потери, которые я терплю от воровства или разбоя по чьей-то злой воле, для меня так же мучительны, как для человека, страдающего скупостью. Ибо обида бесконечно горше простой утраты. Тысячи различных бедствий обрушивались на меня одно за другим. Легче мне было бы перенести их все сразу. Часто возникала у меня мысль, на кого из моих друзей смог бы я рассчитывать в старости, немощные и нищие. Но, поглядев вокруг себя, я убеждался, что наг и босс. Чтобы уцелеть, падая камнем с большой высоты, надо попасть в объятия настоящего друга. при том человека сильного и благополучного. А такие друзья, если и бывают, то очень редко. И в конце концов я убедился, что самое верное рассчитывать в нужде на самого себя. И если фортуна поглядит на меня немилостиво, довериться своим собственным силам, себе самому обрести опору и своими глазами присматривать за собой. Люди же всегда склонны перебегать к чужой помощи, щадя собственные силы. Единственный подлинно надёжный, если умеешь ими пользоваться. Каждый бежит от себя, надеясь на будущее, и никто ещё не стремился к самому себе. Я пришёл к выводу, что обедствия бывают полезны. А во-первых, плохих учеников наставляет розгой, когда не помогают увещание. А кривую дровяшку для выпрямления обжигает и обстругивает. Давно уже я внушая себе держаться лишь себя самого, отвращаться от вещей посторонних, и тем не менее продолжаю глядеть по сторонам. Доброжелательность, благосклонное слово вельможи, а ласковая улыбка соблазняют меня. Один бог знает, дорого ли всё это по нынешним временам стоит и что за этим кроется. Не хмурюсь, а выслушиваю я льстивые речи тех, кто хочет за дюшу его купить меня. И так вяло обороняясь, что может показаться, будто я готов уже поддаться им. Так вот, натура столь ленивая нуждается в хорошей стресске. Бочку, которая разваливается на части, надо заново сбить крепким молотом, чтобы из нее ничего не брызгало и не растекалось. А во-вторых, беда может послужить мне для того, чтобы подготовить к еще худшим испытаниям на тот случай, если я, рассчитывающий благодаря своим хорошим обстоятельствам и мирному нраву, быть одним из последних, кого заденет буря. Оказался бы вдруг одним из первых, тогда я заблаговременно научусь всячески понимать,